Глава десятая Снятый для инфанты розы особняк напомнил Ниф Торт – узкий кусок из белого кирпича, украшенный изящными фронтонами и увенчанный благоухающей глицинией. Он стоял на западе Бартроу, одного из самых фешенебельных и очаровательных районов Сутема, с ухоженными лужайками, красочными садами и деревьями с пышной летней листвой. Плетеные корзины, наполненные срезанными цветами, свисали с газовых фонарей, как подвески. Это восхищало Ниф не меньше, чем удивляло. Она приподняла подол прогулочного платья, подходя к входной двери. Широкий ободок чипца защищал глаза от солнца, но шея под лентой, завязанной под подбородком, ужасно чесалась. У волос выступили бисеринки пота. Никогда еще она не чувствовала себя менее похожей на себя. Но при знакомстве с принцессой Кастилии девушка должна выглядеть как великосветская дама, даже если ничего не поделать с ее акцентом. Экономка, уже ожидавшая на крыльце, быстро проводила ее в гостиную на втором этаже и сообщила, что Суальтеза Реал скоро придет. Здесь уже ждал чайный сервиз, такой же манящий, как тарелка с печеньем в сказочной хижине ведьмы. В животе заурчало, и ей пришлось напомнить себе, что есть без хозяйки неприемлемо и невежливо. Это не было похоже ни на что, виденное ею в Аваленде или Махленде. От керамического чайника исходил горький, едкий запах. Она сморщила нос. Вокруг чайника были разбросаны квадратики шоколада, темные и блестящие, как полированные камни. Толстые ломти свежего хлеба, клинья твердого сыра и кусочки копченого мяса. Боги, почему же она снова забыла поесть? Время постоянно ускользало от нее, но, конечно, никто не заметит, если она возьмет всего один крошечный кусочек шоколада. Девушка сунула его в рот и едва не застонала, когда он растаял на языке. Дверь в спальню Розы распахнулась. Ниф вскочила на ноги, едва не подавившись шоколадом, но в дверной проем проскользнула не инфанта Роза, а ее фрейлина, госпожа Мириам Лакалье. Мириам захлопнула за собой дверь, а затем прислонилась к ней спиной, словно загоняя внутрь зверя. «Доброе утро! Чем могу быть полезна?» «Здравствуйте!» Ниф изо всех сил старалась не заглядывать за плечо горничной. Инфанта Роза здесь я должна снять мерки для ее платья сегодня утром!» Глаза Мириам округлились и чуть не сверкали. При дневном свете ее лицо было таким же добрым, каким Ниф запомнила его в сиянии люстры в бальном зале прошлым вечером. «А, так вы та самая партниха, о которой я так много слышала. В колонках сплетен только и говорят, что о платье, которое вы надели вчера вечером. Мне жаль, что я не видела его сама». «Надеюсь, говорили только хорошее». Ниф смущенно улыбнулась. «Для меня большая честь познакомиться с вами, миледи Ниф О'Коннор». «Вы мне льстите, мисс О'Коннор, но я не леди». Женщина рассмеялась. «Мириам Лакалье». «Как любопытно, что инфанта Роза выбрала простую девушку». «Очень приятно, мисс Лакалье». «Боюсь, сейчас ее нет». В глубине спальни что-то грохнуло. Мириам вздрогнула. «Я хотела сказать, принцессе не здоровится». Из-за двери раздался зычный голос. «Мириам, с кем ты там разговариваешь?» Мириам закрыла глаза, словно молясь о терпении. А с другой стороны, почему бы вам не войти? Она провела ниф внутрь и захлопнула за ними дверь, погрузив их в кромешную тьму. Ниф моргнула, пытаясь привыкнуть к могильному мраку. Бархатные портьеры были задернуты, и только тонкий луч солнца пробивался сквозь занавески. Он осветил откровенно шокирующее состояние комнаты. Платья свалены в кучу, из-под шкафа виднелось отброшенное ожерелье, а коллекция туфель, некоторые без своей пары, проложила предательский путь через всю комнату. У окна стояла шахматная доска, фигуры которой замерли в Эншпиле. Загадочным образом один из стульев был опрокинут. Все до единого представления НИФ об аристократии были разбросаны сейчас среди беспорядка гардеробной инфанты Розы. «Простите за беспорядок!» — с нервным смешком сказала Мириам, открывая шторы. От внезапного потока света у Ниф заслезились глаза. «Роза не любит утро! Я не хотела подвергать тебя этому испытанию, но, видимо, теперь этого не избежать!» «Я не понимаю, о чем вы!» — солгала Нив. «По сравнению с моей комнатой это выглядит просто потрясающе!» Мириам осторожно постучала в другую закрытую дверь. «Роза, к тебе пришли!» После нескольких секунд молчания она откашлялась и крикнула. «Роза!» Дверь со скрипом отворилась, и появилась инфанта Роза, прекрасная и ужасная. Ниф резко вдохнула, ее лицо вспыхнуло при виде принцессы. Если бы она не готовилась к такой красоте, то лишилась бы дара речи. Принцесса была на удивление высокой, но из-за своей сутулости казалась ниже. На ней опять было черное платье, но сегодня она отказалась от кружевной вуали. Волосы рассыпались по плечам идеальными локонами, но под тусклыми глазами залегли тени. А может, это макияж, размазанный после сна? Роза носила его как боевую раскраску. Ее взгляд скользнул по лицу ниф. Кто это? — спросила Роза. Как и у Мириам, у нее был едва уловимый, но все таки заметный акцент. Однако голос ее звучал ровно, не холодно, не скучающе. — Надеюсь, убийца? — Роза, — укорила Мириам, явно надеясь обойтись без комментариев. — Это мисс О'Коннор, портниха. — Понятно. Роза рухнула на софу, как будто собственный вес стал для нее непосильной ношей. Ее широкие юбки рассыпались по полу, словно пролитые чернила. «Как же это расстраивает!» «Не принимай близко к сердцу всё, что она говорит!» — шепнула Мириам Нив. «У нее отвратительное чувство юмора, и она не хочет веселить никого, кроме себя!» Нив старалась, чтобы ее улыбка не дрогнула, когда она сделала реверанс. «Для меня большая честь познакомиться с вами, ваше высочество!» Предвкушение интриги озарило Розу, и ее острый оценивающий взгляд остановился на Ниф. От неожиданного внимания девушка чуть не вздрогнула. В ее словах не было ничего примечательного, по крайней мере, она так не считала. «И для меня с вами!» — Роза зевнула. «Мои извинения! Предпочитаю спать полные 12 часов, но я легла спать гораздо позже, чем рассчитывала. Слишком много волнений!» «Роза!» — с досадой пробормотала Мириам. «Что?» — принцесса изогнула бровь. «Мой жених был очарователен, не так ли?» Она говорила так сухо, что Ниф не могла понять, шутит ли она. Мириам хранила страдальческое молчание. Ниф не знала, соглашаться ли ей, смеяться или плакать. «Я все понимаю, ваше высочество. Я постараюсь сделать все для вас побыстрее». «Превосходно!» Мириам хлопнула в ладоши. «Мне нужно закончить письмо, так что я оставлю вас вдвоем». И Ниф осталась наедине с принцессой Кастилии. Роза разгладила юбку на коленях и вздохнула. «Я в вашем распоряжении, мисс О'Коннор. С чего начнем?» «С чего пожелаете, ваше высочество? Я могу сначала снять с вас мерки, или вы можете рассказать мне о том, каким вы видите свое платье. Я хочу знать, какие фасоны популярны в Кастилии, или мы могли бы...» «Помедленнее, умоляю вас, я еще не пила кофе и никогда раньше не слышала такого акцента, как у вас». Роза потерла виски. «Может быть, начнем с мерок?» «Да, конечно, это звучит разумно». Ниф расчистила место на полу, сдвинув с места груда одежды, и принялась за работу. Роза к ее облегчению оказалась куда более опытной, чем кит. Ей почти не нужно было объяснять, что делать, пока Ниф натягивала портновскую ленту на талию и бедра, на линию бюста, на длину рук. Когда Ниф перегнулась через стол, чтобы закончить запись последних измерений, Роза сказала, «Вы из Махленда?» Ниф крутанулась на месте, едва не опрокинув стоящий рядом стул. Она ухватилась за спинку, чтобы удержать его и себя. То, что принцесса расспрашивает о ней лично, все еще ошеломляло. «Да, ваше высочество». «Понятно». В ее глазах снова зажегся расчетливый интерес, но в ее тоне звучала лишь скучная вежливость. «Как вам ваше пребывание в Аваленде?» «Весьма приятно». — ответила она так бодро, как только могла. «Принц-регент — очень радушный хозяин». Роза задумчиво хмыкнула. «Да, наверное, так и есть». «А вам, ваше высочество, нравится здесь? Вы впервые в Сутеме?» «Да, я нахожу его весьма увлекательным. Чопорные манеры и бесстрастные танцы овлийцев, их унылая погода, их вкус в искусстве...» Она запнулась. «Ах, ну, я полагаю, вы здесь не для того, чтобы слушать моё нытьё. Может, обсудим крой платья? Конечно, у вас есть какие-нибудь идеи? Я хочу, чтобы платье было из чёрного кружева». Внутри ниф померк свет. Что эти королевские особы имели против цвета? И мысль о том, что предстоит сделать столько кружев, Нив содрогнулась. Представления о моде у инфанты Розы были весьма необычными для женщины ее ранга, по крайней мере, по авлийским стандартам. Это немного напоминало Ниф о доме. В Махленде мало кто покупал новые платья ко дню свадьбы, обычно они надевали самое лучшее платье темного цвета. Так легче скрыть пятна. А вот инфанта Роза могла покупать новое платье на каждый день недели, если пожелает. «А как насчет чего-нибудь повеселее?» «Повеселее», — «Повеселее», повторила Роза. «Я не знаю, Ниф осмотрела кучи черной ткани, разбросанные по комнате. Может быть, что-то разноцветное?» Роза скривила лицо. «Я не очень в ладах с цветом. О чем вы? Вы так прекрасно смотрелись бы в...» Роза уставилась на нее, пока Ниф ничего не оставалось, кроме как сказать... «Вообще-то, чёрное платье — это очень укуро». «Это новая мода в Кастилии», — согласилась принцесса. «Думаю, здесь это произведёт впечатление. Тут все такие яркие». Действительно. Мысль о лицах придворных, когда они увидят розу в чёрном платье, радовала её больше, чем она могла признать. Ниф зажала рот ладонью, чтобы скрыть смех. «О, точно произведёт». Роза улыбнулась, едва заметно скривив губы. «Если вас не затруднит, моему отцу будет приятно, если я надену вуаль». Ниф не могла прочесть выражение ее лица. Из того немногого, что Ниф успела узнать об отце Розы, она считала его властным человеком. Она хотела спросить у принцессы, будет ли это приятно ей самой». Но Ниф и так уже слишком много раз говорила с королевскими особами не по делу. «А если говорить о чарах, что вам подошло бы?» «Чары? Я могу вшить в платье воспоминания или эмоции, если вы хотите выглядеть или чувствовать себя определенным образом». «Значит, это ваше благословение? Теперь я понимаю, почему они наняли вас». Роза откинулась, изучая Ниф тяжелым оценивающим взглядом. «Сможешь ли ты вселить страх в сердце любого, кто посмотрит на меня?» Она изо всех сил старалась не выдать отчаяния. «Ну, я...» «Нет, ты права. Может быть, в другой раз», — согласилась Роза. «Папа будет недоволен. Я подумаю об этом. Эта свадьба пока что видится мне очень интересной». В ниф разгоралось любопытство. Хотя Кит вполне терпимо относился к ее дерзости, она не знала, будет ли Роза настолько же терпима. Но они с Мирием, похоже, подружились, несмотря на разницу в положении, так что принцесса не могла слишком сильно упрекнуть Ниф в том, что та задает вопросы. «Вот как!» Роза пересекла комнату и устроилась перед шахматной доской. Незаметно для себя она начала переставлять фигуры. «Признаюсь, то, что я увидела на вчерашнем балу, меня заинтриговало. Мне не чужды политические волнения. Когда я была ребенком, мой дядя узурпировал власть и изгнал мою семью из Кастилии. Мы прожили в изгнании почти год, пока мой отец не вернулся и не отвоевал свой трон с помощью молний и кровопролития». Нив содрогнулась от этого образа. Она выросла на историях о жестокой революции, но Роза жила ею. Это должно быть непросто. «А вас это не пугает?» «Больше нет». Она смотрела на Ниф сквозь ресницы. В ее глазах светилось что-то похожее на цель. «Я пережила три смены власти, я видела ошибки своих предшественников. Если уж на то пошло, то политика кажется мне менее ужасной, чем эти адские процедуры. А в лице так суетятся из-за свадеб. Как по мне, так лучше подписать контракт и покончить со всем этим». «Но...» — вырвалась у Ниф, прежде чем она успела остановить себя. «Это так неромантично». «Свадьбы не романтичны, только не для дворян». Плечи Ниф опустились. «Все не так страшно, мисс О'Коннор, уверяю вас. Этот план меня вполне устраивает. В конце концов, я люблю шахматы. Шахматы? Я не понимаю». «Каждый из нас играет свою роль в этой жизни. Возьмем, к примеру, меня. Я единственная дочь своего отца, а значит, я пешка, прекрасно знаю, чего от меня ждут. Быть принесенной в жертву ради целей отца». Девушка рассматривала шахматную фигуру, поворачивая ее в пальцах. Солнечный свет упал на стеклянную пешку, и по доске рассыпалась радуга. «Именно потому, что принц мне безразличен, этот брак и является привлекательным!» Ниф по-прежнему не понимала. Должно быть, на ее лице отразилось замешательство, потому что Роза продолжила после недолгого молчания. «Счастье — это простая вещь. Когда вы принимаете свою роль в жизни, нет ни сокрушительных падений, ни головокружительных взлетов. Колебания утомляют и мешают принимать объективные решения». Роза поставила пешку обратно на доску с гулким стуком. «Меня часто называют бесстрастной, но эта бесстрастность позволяет мне делать то, что должно быть сделано». Этот союз пойдет на пользу отношениям Кастилии и Аваленда. И что еще важнее, он пойдет на пользу мне. Мое супружеское счастье, если таковое вообще существует, не имеет значения. Я должна сделать этот шаг. Так что и она, и Кит поженятся только ради долга. В каком-то смысле Ниф стало легче от того, что Роза мыслила настолько же практично, как и Кит. И все же Ниф сомневалась, что кто-то может настолько смириться с такой безрадостной однообразной жизнью. Даже я не смирилась бы. Девушка постаралась засунуть эту мысль туда, откуда та взялась, и спросила. «Как такое соглашение может быть выгодно вам, если принц вам безразличен? Мне подходят придворные игры, и так не терпится поиграть». Принцесса нахмурилась, и Ниф не заметила на ее лице эмоций. У меня есть свои причины. Мириам снова появилась в дверях. Роза, ты мучаешь бедняжку. Не заставляй ее играть с тобой в шахматы. Это совсем не весело. Роза ухмыльнулась. Это весело. Ты просто плохой игрок и обиженный неудачник. Ниф не могла не улыбнуться их легкому общению. Мириам, по ее мнению, была лучом солнечного света, пробившимся сквозь мрак Розы. «Давно вы дружите?» «Дружим?» — переспросила Роза. «О, нет, вы ошибаетесь, мисс Локалье моя тюремщица!» «Ох, да ладно тебе!» Когда Мириам засмеялась, ее глаза заблестели от удовольствия. Выражение лица Розы смягчилось лишь на мгновение, после чего ее тусклая маска вернулась на место, и она снова стала бесстрастным политиком. Ниф всегда удивлялась тому, что люди умеют сдерживать чувства. Она никогда не обладала даром скрывать свои эмоции. Что бы она ни думала и ни чувствовала, все отражалось на ее лице. Эмоции вытекали из нее, как вода из разбитой вазы. «У меня есть на это причины», — сказала ей Роза. «Причин достаточно, чтобы понять, что ей нет никакого дела до собственного счастья. Когда-нибудь, возможно, Ниф узнает, почему». Ниф закончила эскизы платья инфанты Розы, когда свечи догорели, а стрелки часов подползли к полуночи. Ее взгляд наткнулся на письмо Лавлейс, лежащее на письменном столе, выделяясь кремовым цветом на фоне сгущающейся темноты. Восковая печать блестела в свете свечей, словно только что отчеканенная монета. Нив достала чистый лист бумаги, открыла горшочек с чернилами и тут же пролила половину на стол. Это, по ее мнению, не предвещало ничего хорошего. Устранив беспорядок, она написала ответ неторопливыми движениями пера. «Дорогая Лавлейс, большое спасибо за письмо и за вашу преданность нам, махлейцам в Валенде. Я восхищаюсь вашими делами, но ничем не могу вам помочь». Чем дальше она писала, тем сильнее ее охватывало чувство вины. Отказ в помощи сроднее эгоизму или, возможно, трусости, но если Джек действительно что-то скрывал, она не могла стать той, кто до этого докопается. Когда до полуночи оставалось четверть часа, Ниф выскользнула из своей комнаты и вышла в темноту двора. Лавлей свелела ей оставить письмо на дереве, пораженном молнией над озером». Дерево высилось перед ней, его голые ветви углем вырисовывались на фоне неба. Ниф шла по лужайке, одной рукой придерживая мантилью, а другой сжимая железную ручку фонаря. Ночь была прохладной, и трава, влажная от росы, тускло поблескивала в свете ее фонаря. При любых других обстоятельствах это показалось бы очень милым, но когда Ниф добралась до места встречи, ее всю трясло от страха. Если до Джека дойдет информация, что она переписывалась с Лавлейс, даже если она откажется от их просьбы о помощи, об этом не стоило и думать. Дерево было испещрено бороздками и прожилками, а кора — твердой, как кость. Ниф положила письмо в дупло ствола и разжала руки. Вот так. Самое страшное она сделала. Теперь оставалось только вернуться в свою комнату, незамеченной, и не попасться на глаза ни призраку, ни кому-нибудь из присветлых. Никогда нельзя быть слишком осторожным. Повернув обратно к дворцу, Ниф замерла. Призрак! Тускло горел единственный огонек, освещая фигуру на балконе второго этажа. Подол ночной рубашки, как туман, стелился вокруг ее лодыжек. Лунно-бледные волосы рассыпались по плечам. «Нет, не призрак», — поняла она, София — «София». София облокотилась на перила, устремив взгляд на горизонт. Аура тоски, казалось, окутывала ее. Она выглядела такой одинокой, что сердце Ниф сжалось от сочувствия. Сколько времени прошло с тех пор, как София в последний раз возвращалась на те ледяные равнины, которые она описывала? как давно она не видела своих сестер. Ниф встряхнулась, она не могла позволить себе просто стоять и жалеть жену принца-регента. Рано или поздно София заметит призрачный фонарь, плывший над лужайкой. Вздохнув, Ниф погасила пламя фонаря, и мир погрузился в темноту. При свете луны она медленно вернулась во дворец. Там было тихо и спокойно, как в гробнице. Ниф прокралась наверх по императорской лестнице и направилась в свою комнату. Свет проникал в коридор через приоткрытую дверь. Она остановилась на пороге. «Кто еще не спит в этот час?» «Не спалось?» Ниф едва не подпрыгнула. Прижав ладонь к груди, она с облегчением почувствовала, что сердце еще бьется, и привалилась к дверному косяку. Дверь, как она вскоре убедилась, вела в библиотеку. Полки, заставленные книгами в кожаных переплетах, стояли на страже у стен. Золотые листы с названиями сверкали в тусклом свете фонарей. Кит сидел в мягком кресле у окна, закинув ногу на ногу. Его сюртук висел на спинке кресла, на что Нив постаралась не обращать внимания. Она ожидала, что в его пальцах тлеет сигара, но он держал раскрытую книгу. От его вида у них забурлило в животе. Благодарность и унижение бегали друг за другом беспокойными кругами. Его взгляд остановился на ее погашем фонаре. Если его зажечь, будет еще лучше! Слова вывели ее из ступора. Ваше высочество, отозвалась она шепотом, вам не следует здесь находиться. Я читаю, озадаченно сказал он. В библиотеке. Да, но. Она замялась. «Я имею в виду, что нам не следует оставаться наедине». Казалось, он обдумывает это. «А почему нет?» «Вы...» Она ахнула, но тут же оборвала себя. Подошла ближе, чтобы не чувствовать себя глупо, крича шепотом через всю комнату. «Вы прекрасно знаете, почему». «Ничего не приходит на ум». Нив вскинула руки. «Теперь вы надо мной потешаетесь». «Сейчас середина ночи». Холодно ответил он. Вот именно могла бы вставить девушка, но он продолжал. «Некому сплетничать. Если мне хочется поговорить с тобой, почему бы и нет?» Ей вдруг стало очень тепло. «Вы хотите поговорить со мной?» «Это проблема?» Ей показалось, что в поспешности его ответа она уловила нотку рефлексии. «Конечно, проблема». Один обозреватель уже написал о них, конечно, туманно, а источник слухов вызывал сомнения, но суть верна. Отец Розы не одобрял этого, брат Кита пригрозил выследить девушку, с которой его заметили на балу. Теперь, когда она умыла руки, решив не ввязываться в затеи Лавлейс, все, чего она хотела, спокойно закончить свою работу. Больше никаких сложностей, никаких отвлекающих деталей. Но чем дольше она смотрела на Кита, на почти мальчишескую нерешительность на его лице, таком открытом в свете свечей, тем настойчивее думала, что ему должно быть очень одиноко. Иначе зачем бы такому человеку, как он, понадобилось разговаривать с такой, как она? Ради себя самой она должна сказать ему, чтобы он позвал Синклера и оставил ее в покое, но, возможно, ей тоже немного одиноко. Осознание этого тяжело навалилось на нее. Эрин, ее последняя подруга в Коттерлоу, уехала год назад. До нее дошло, что она столько времени не общалась ни с кем из своих ровесников. Чем она вообще занималась, кроме работы? Если вы настаиваете, сказала она, стараясь говорить игривым тоном, то мне стоит извиниться. Удивление промелькнуло на его лице. За что? «Знаю, вы хотели, чтобы я забыла наш вчерашний разговор, но я не могу. Я, вероятно, потеряла бы эту работу, или даже хуже, если бы вы не сделали то, что сделали». Стыд внезапный и острый, как стрела в сердце, прочно сидел в ней. Если бы она была достаточно сильной, чтобы не обращать внимания на мелочную жестокость осуждения, ему не пришлось бы унижаться перед теми людьми, которых он так презирал, чтобы защитить Ниф. Его не стали бы распекать как ребенка в кабинете брата. Как же она ненавидела себя за эту минутную слабость, за то, что нагрузила Кита своими глупыми обидами». Она привыкла заботиться о других, она не просила, чтобы о ней заботились, иначе какой от нее толк? «Мне очень жаль, что я причинила вам беспокойство», — сказала она. «Я не должна была». «Чего не должна была?» В его тоне не было насмешки, но голос звучало остро, как клинок. «Стоять на балконе, дышать?» Она не нашлась, что ответить, Ниф перестала смотреть на пол и встретилась с глазами Кита. Его пристальный взгляд ошеломил ее, его глаза, пылающие в темноте библиотеки, обжигали, как рассветные лучи. «Прибереги свои извинения для тех случаев, когда они действительно имеют значение», — сказал он. «Ты не заставляла меня ничего делать». «Как неприятно, что от ее извинений так просто отказываются». Ниф всю жизнь сожалела о том, что занимает место, винила себя за то, что причинила кому-то неудобства своими эмоциями или потребностями. Она полагала, что часто испытывала искушение извиниться за дыхание, но никто никогда не заставлял ее чувствовать себя настолько нелепо. Это ранило ее так же сильно, как и успокаивало, но от человека, столь неприятного для всего высшего общества, следовало ожидать иного кит по ее мнению ни разу не извинился за то что существует именно таким какой он есть тогда мне придется поблагодарить вас тихо сказала она за вашу доброту доброту казалось такое предложение вызывало у него раздражение даже отвращение ничего подобного мое тело работает быстрее чем мой разум как охотно он отрицал даже незначительные хорошие качества в себе Это заставило Ниф улыбнуться, желание поддразнить его возникло в ней быстрее, чем она успела его подавить. «У вас весьма благородные инстинкты, ваше высочество». Большинство импульсивных мужчин действуют ради удовлетворения собственных аппетитов, преследуя удовольствие или потворствуя жестокости. И вот он, Кит, который импульсивно разрушал себя, чтобы защитить кого-то другого. «Ведь так оно и было, не так ли? Тот мрачный, покорный взгляд, который поразил Нив прошлым вечером, та безрассудная несдержанность, не принадлежали тому, кто не заботился ни о ком, кроме себя». «Это не так, поверьте мне». Он говорил так холодно, что Нив почувствовала, что обидела его. «Ваше высочество, я... я отправляюсь спать». Он поднялся с кресла и пронесся мимо девушки. Ниф знала, что не должна жалеть о том, что прогнала его, ровно как и не должна гадать, что он имел в виду. Прекратить всякое общение, отступив за завесу профессионализма, разумный выбор. Так действительно правильно. И все же, если отбросить все эти колючки, он не так уж плох, сказал ей однажды Синклер. Жизнь была намного проще, пока она ему не поверила.